Петербургский бред. Это не я выдумал. Это мне рассказал один приезжий из Петербурга. И произошло это в Петербурге же, в странном, фантастическом, ни на что не похожем городе. Только в этом призрачном городе тумана, больной грезы и расшатанных нервов могла родиться ниже следующая маленькая бредовая история. Ежедневный большой прием у большевистского вельможи, Анатолия Луначарского. Время уже подползало к концу приема, когда наступают сумерки, и у вельможи от целой тучи всяких просьб, претензий, приветствий и разного другого коммунистического дрязга опухает голова В висках стучат моточки в глазах плывут красные кружки и смотрит вельможа на последних посетителей остолбенелыми, оловянными, плохо видящими и соображающими очами, по десяти раз переспрашивая и потирая ладонью натруженную голову. Уже представилась вторая подсекция красной башкирской коммунистической ячейки Уже стуча сапогами и переругиваясь, вышли из кабинета представители морпродкома Центробалта. — Фу, кажется, все! — выпустил, как паровоз, струю воздуха смертельно утомленный Луначарский. И вдруг, в этот момент, в сумеречном свете, около кафельной печи, завоздились две серые фигуры и двинулись разом на Луначарского. — Кто вы такие? — испуганно спросил Луначарский. — Что нужно, товарищи? — Так что мы? — Мы насчет березовых дров, — ответили серые фигуры. — Это дело нужно разобрать, товарищ. — Какие дрова? — Что такое? — Березовые, понятное дело. Бумага на реквизицию выдана всеотопом. — Стало быть, нам. а Они свезли самую лучшую березу, а нам говорят, что вам досталась сосна Нежто этой сыростью протопишь. — так Кто свез лучшую березу? — Ну как кто? — Трепетун. — Да вы-то кто такой? — Я от Перпетуна. — А этот товарищ кто? — Так говорю же вам, Трепетун. «Мы вот и пришли чтобы вы нас как говорится разобрали луначарский потер рукой пылающую голову и не смело повторил ну-ка расскажите-ка еще яснее да что ж тут рассказывать то раз все отоп выдал реквизиционную квитанцию перпето но так при чем тут ты бетон будет захватывать лучшую березу что это дело. Не трепетун, не это поступок. Луначарский уже было открыл рот, чтобы спросить, кто такие эти таинственные перпетун и трепетун, но тот же спохватился, что неудобно ему председателю пролет культа показывать такое невежество. Он только неуверенно спросил: "Да как же так трепетун мог захватить? Вот вы и спросите." «Перпетун уже и место приготовил для склада и сторожей нашел, а Трепетун на тебе, из-под самого носу!» «Да я вам так скажу, товарищ, что у Трепетуна и склада-то нету. Все одно на улице будет лежать, и товарищи разворуют!» «Нет, ты, брат, извини!» — хрипло прогудел защитник интересов Трепетуна перпетту то по бумажке получает а трепетун еще летась обращался к сиотопу и ему лично без бумажки ответили что береза и бог у первую голову хоть ты ловкий какая а, а перпетун значится сосна а по твоему кто ж трепетун должен сосной топиться и дал ты да ведь перпетунта по квитанции — А Трепетун без квитанции, зато раньше. И снова, схватившись за пылающую раскаленную голову, выбежал бедный товарищ Луначарский в канцелярию. — Товарищи, вы не знаете, что такое Перпетун и Трепетун? — А кто его знает? — По-моему, так Трепетун — это трус, который так, э, как это сказать-то, трепещет. такс А кто в таком случае Перпетун? «Может быть, перпетуум? Ну, вроде перпетуум-мобиль. Вечное такое движение». В общем, вернулся Луначарский снова в кабинет в полном изнеможении. «Так как же нам быть-то, товарищ Луначарский?» «Позвольте, кому вам?» «Да вот перпетуну и трепетуно». «Позвольте. А вы какое имеете к ним отношение?» «Так мы делегированные». — Кем? — Перпетуном же и Трепетуном. Ну, — Так вот, что я вам скажу, к товарищи, — простонал Луначарский, хватаясь за пульсирующие виски. — Вот пока они сами не придут, ничего я разбирать не буду. — Кто чтоб пришел? — Да вот эти, Перпетун трепетун Трепетун. — Шутите, товарищ Как же им с места-то К «Кому?» «Да опять же, Перпетуну и Трепетуну». «Да провалитесь вы, анафимы Да кто они такие, наконец-то, эти проклятые трепетуны и Перпетун, скаковые лошади, башкирские начальники или пишущие машины?» И тут обе серые фигуры впервые чрезвычайно удивились. «Да неужто не знаете, товарищ?» Я от первого Петроградского университета, а он от третьего Петроградского районного. Это ж наше сокращенное имя. Перпетун и Трепетун.